Владимир Мисоедов Ведьмак 23 века, книга 2, 4 магическая война. Пролог штабс капитана Замерзайка смотрел в разложенные перед ним документы и ничегошеньки в них не понимал. Не строчки. Он попросту не мог разобрать в ровных рядах, пятнающих белую бумагу закорючек ни единой буквы, даже заглавной. «Олечка!» — позвал он свою помощницу, которую переманил из визисток еще в позапрошлом году. Сильно повышать голос офицеру не требовалось. Как-никак, она находилась в одной с ним комнате. Более того, сидела за тем же столом, только с другой стороны. Обычно штабы работали в куда более комфортных условиях, но проклятая война и вызванный ею переизбыток важных чинов в приграничном укрепрайоне вынудили обитателей уютных кабинетов потесниться. Освободившуюся площадь занимали не солдаты или снаряды, а другие армейские чины только рангом повыше. В государстве российском всегда большим начальникам отдавались лучшие места, а остальных распихивали куда придется. Испокон веку так было, со старины глубокой. Может, подобная традиция началась даже раньше, чем люди стали вести официальные записи. И хотя мало кому сей пережиток прошлого нравился, искоренить его почему-то не получалось. «Олечка, прочти мне сказочку, которую тут принес...» «А кто принес-то?» «Олег Коробейников», — откликнулся молодым голосом размытый силуэт, принадлежавший посетителю. «Прибыл для получения наградной медали». Предъявил извещение от вашего ведомства. Правда, с даты от прошлого месяца, но тут я не виноват. Сам только вчера о нем узнал и на руки получил. А у нас бухгалтерия, и отчет об уборке прошлогоднего снега в июле месяца может прислать. Ничуть не удивился подобному замерзайка, видевший за время службы еще и не такие казусы пространства-времени. Тут, по крайней мере, участвовало только прошлое, без всякого вмешательства, покуда не наступившего будущего». «Олечка, а сказочку ты мне все же прочти. Сам-то не вижу ничего. Опять, похоже, очки проклятые всю резкость потеряли». Тяжело вздохнув и мысленно посетовав на свой почтенный возраст, в котором давно уже пора сидеть на пенсии, штабс-капитан поднял руку к голове, привычно нащупал там холодную металлическую застежку и отстегнул свои очки от вмонтированных прямо в череп креплений. Мир сразу же померк, поскольку свои настоящие глаза офицер потерял еще на Третьей мировой. Плевок в лицо ядовитой слюной боевой химеры выжег сетчатку, оставив тогда еще подпоручика полностью слепым и почти мертвым. К его счастью, в госпитале смогли откачать молодого офицера, пусть и не сумев спасти его зрение. Все магистры целительной магии на тот момент были либо заняты более важными пациентами, либо уже полностью лишились своих сил. Ну а может, просто сочли возиться с выходцем из нижних чинов, едва ли не рядовым, ниже своего достоинства? Такого от представителей древних боярско-колдовских родов, составляющих 90% аристократии, тоже вполне можно было ожидать. Олегу Коробейникову, 18 лет от роду, ведьмаку, принялась читать уведомление помощница штабс капитана принимающая на свою высокую крепкую грудь львиную долю документов без которых ну вот просто никак не может обойтись армия номер личного дела угу ну думаю он ваш приказано явиться да к нам все правильно за алой клюквой с ветками медаль за продолжение боевых действий несмотря на множественные ранения Перевел на официальный язык слова помощницы офицера, на ощупь разбирая свои искусственные глаза, дабы провести их профилактику и настройку. Когда ослеп, только выписавшемуся из больницы человеку пришлось накрепко связать свою жизнь с армией, обменяв пятилетний контракт на способность видеть заново. Правда, к тому времени, когда кончилась обязательная служба, вживленный армейскими медиками в голову артефакт, заменяющий очки, почти испортился. «Здравствуй, новый кабальный договор». Замерзайка серьезно продвинулся в чинах и уже давно должен был выйти в отставку по выслуге лет, но все никак не решался это сделать. Без армейских скидок пожилому офицеру на новые искусственные глаза просто не хватило бы пенсии. А погружаться в царство вечной тьмы он категорически не желал. «Это где ж вас угораздило? Вы ведь целитель, если судить по меткам на ауре». Магическое зрение не требовало работающих глаз. К огромному сожалению штабс-капитана, магом он являлся чуть менее, чем никаким. И, несмотря на относительно высокое звание и годы армейской службы, также находился лишь на ступеньке ведьмака в иерархической колдовской лестнице. По ауре посетителя замерзайка мог сказать, что он имеет две специальности — целительство и големостроение. Также сей субъект получил две отметки о неблагонадежности и одно поощрение. Ну и умудрился где-то потерять правую ногу и правый же глаз. В этих местах у него наблюдались здоровенные пустые проплешины, даже артефакты протеза магии не фанили. А более мелких деталей, вроде цвета глаз или пуговиц, офицер разглядеть попросту не мог. Честно говоря, я не очень понимаю, за что именно мне дали медаль. Сознался ведьмак, судя по голосу, едва-едва успевший отметить совершеннолетие. Замерзайка поморщился от осознания того, каких детей стали набирать в армию потерявшие всякий стыд и страх вербовщики. Эх, в его молодости такого не происходило. Третья мировая была, разумеется, ужасна. Но, по крайней мере, молодежь начала гореть в ее горниле лишь ближе к концу всемирного конфликта. А сейчас даже еще четвертая официально не началась хотя, по мнению всех и каждого, именно ею и станет постепенно разгорающаяся бойня. Может, за оборону Щебжешина. Я был единственным выжившим из своего подразделения, которому взбунтовавшиеся поляки в спину ударили. Только за него вроде бы повышение обещали, которого почему-то все нет и нет, а может, и за действия на борту воздушного линкора «Змей». Но всем выжившим после его крушения дали отпуск, который уже закончился, а вот медаль... «Нет, не знаю». «Прокатили вас, скорее всего, с повышением», — искренне посочувствовал парню штабс-капитан, однажды оказавшийся в такой же ситуации. Пальцы его тем временем уже протерли линзы искусственных глаз специальной салфеткой и принялись собирать сложный магомеханический прибор обратно. «Парадную висюльку на грудь вместо увеличения жалования и продвижения в чине у нас часто дают. Сейчас сверим номера приказов и скажем точно». «Но вот увидите, я кажусь прав». «Скандалить будете?» «А смысл?» — поинтересовался Олег Коробейников, которого штабс-капитан Замерзайка наконец-то смог увидеть. Ведьмаком оказался темноволосый и несколько худощавый парень в форменной черной кожаной куртке, опирающийся на деревянную ногу и закрывающий пустую глазницу черной повязкой, словно пират. На лбу и щеке рядом с увечьем виднелся грандиозный уродливый ожог, кое-где почти обнажающий кости. Создавалось впечатление, будто голову данного типа окунули в расплавленный металл или кислоту. И подержали там немного. Высоких покровителей у меня нет, а взятку давать просто не на что. «Приказ номер Дельта-7-42-бис», — откликнулась Олечка, скрывавшаяся от начальственного взора за толстой кипой документов. Только покрытая длинными черными волосами макушка ведьмы, перешедшая из службы астральной связи на штабную работу, торчала из этого бумажного сугроба. «Ну, тогда ни малейшего», — пожал плечами офицер и, зарывшись в ящик своего стола, нашел картонную коробочку с нужным знаком отличия. «Вот, от имени императора благодарю за службу». «Служу Советскому Союзу», — вяло откликнулся парень, принимая свою награду. — переспросил штабс-капитан. «Это что, какое-то малоизвестное наименование Союза Архимагов?» «Молодой человек, а вы знаете, что за изъявление верности старому режиму можно загреметь на гауптвахту? А то и подальше, если услышат представители церкви или службы безопасности». Виновато, оговорился», — старательно изобразил лицом раскаяния одноглазый ведьмак. «Идите уже», — вздохнул офицер, который большую часть своей жизни служил почившему в Бозе государству чьи руководители в один прекрасный для них день отказались от старых принципов всеобщего равенства перед законом и прикладного рационализма а после объявили себя новой аристократией разумеется получившие направление всяческое одобрение свыше все свободно